И уже высунувшись по пояс из воронки, вдруг упал грудью на край и схватил немца за ноги, силой рванул на себя. Длинная автоматная очередь ударила в небо. Немцы Сальников скатились вниз, и Плужников услышал отчаянный крик. — Беги, лейтенант! Беги, беги, беги! И еще топот. Плужников выскочил на гребень, увидал немцев, что спешили на крик, и побежал. Очереди прижимали к земле, крошили кирпичу ног, а он бежал, перепрыгивая через трупы и бросаясь из стороны в сторону. И съежившаяся, согнутая в три погибли собственная спина, казалась ему сейчас непомерно огромной, разбухшей, заслонявшей его самого уже не от немцев, не от пуль, от жизни. Пули ложились то справа, то слева, то спереди, и плужников широко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 Радостно и торопливо закричал тот, кто шел на него. Федорчук, запали паклю, осветись! Черкнула спичка. Дымный свет факела выхватил из резко закусивший.